2896 год от Великого Исхода. 27 седьмой день месяца иноходца. Таяна, окрестности Вархи. Друг его оставил с чужим человеком. Друг ушел туда, где пахнет кровью. Его место рядом с другом. Он там один. Нет, не один! Не один! Ничтожный! Разве может он понять друга? Разве он унес его от смерти? Разве он слышит его мысли? Как он смеет! Друг им недоволен. Другу нужен его садан. Но друг отдал поводья чужому. Он должен ждать. Но он нужен другу! Ждать нельзя. Его место с ним и только с ним. Промедление смерти подобно. Громовое злобное ржание, рывок, удар копытом, еще один удар, крики. Анджей Гордани с удивлением оглянулся и успел увидеть лежащего оруженосца с разбитой головой И кончик разбивающегося черного хвоста. «Поднимите Янока», — Таянский король, казалось, ничуть не удивлен. «Он мертв?» «Нет». «Значит, выживет». «Я тоже был ранен в голову. Если не умрешь, сразу будешь жить». Хотел бы я знать, что почуял конь. «Отец, разреши». Девятнадцатилетний Янаш Гордани умоляюще взглянул на отца. «Два твоих брата в бою», — невозмутимо ответил Анджей. «Третий во фронтере. Ты останешься тут. Если пророчество имеет смысл, последний из королей победит и вернется. Если нет, кому-то придется начинать сначала, и мне будет нужен хотя бы один живой сын». Я даже замолчал, следя за исчезающим белым пятнышком. Садан уверенно несся в обход холмов. «Откуда он знает, куда бежать?» «Это непростой конь», — бросил король. «Они связаны. Орой и этот жеребец. Такое бывает». Янче хочется драться. Святой Расти свидетель ему тоже. Но он не имеет права. Он король. А золотые — последний резерв. «Гонец до Дана Гордане. «Слушаю. Биланцев больше нет. Их лагерь взят. Марграч пробился к Гере, но тот сгинул. Дан Шандер вывел конницу». Они ударят по северным оркам из лагеря. Нужно закрыть проход и рогатые в мешке. Они его сами шили. Таянский король задумчиво тронул усы и повернулся к сыну. Всему свое время, Янчи, и свое место. Прикажи трубить к бою.